Прошло еще две недели. Эдуард степанович уже в третий раз переступил порог лаборатории Гадюкина. Там опять все переменилось. Часть приборов исчезла, и вместо них появились другие, а щелочью больше не пахло. Только хлоркой, как и во всем институте. По невыясненным причинам этот запах витает во всех помещениях. Без исключения уже много лет. Завхоз воевал с ним, как с самым злейшим врагом, но до сих пор не сумел вытравить. Его это ужасно раздражало. Пол почему-то оказался залитым водой. Великан-люлик неуклюже орудит шваброй, только еще больше разводя грязь. На столе, поджав ноги, сидят Русинович и Мартиросян, дуются в карты на щелчки. Судя по распухшему лбу Мартиросяна, он проигрывает. «Руба-гу!» — проревел Лелик при появлении Эдуарда Степановича. «Спасибо!» — кивнул главбес, направляясь в комнату отдыха. Там клубился сизый дым. Хрюкин, Иванов и сам профессор Гадюкин курили без устали, не время от времени отправляя в форточку очередной бычок. Завхоз постоянно ругался, что безалаберные профессора замусорили ему весь двор, но те не обращали внимания. — Добрый вечер, батенька! — помыхал рукой Гарюкин. — Ну что, готовый взглянуть на наше творение? — Конечно. Все готово? — Спрашивайте, батенька спрашиваете Все готово, все в порядке. Знаете, мы ради интереса трансплантировали э, наш искусственный мозг, обезьяне. Но все равно лежала без дела. Надо же было ее к чему-то приспособить. Эдуард Сипанович очень медленно повернул голову, безуспешно пытаясь переварить услышанное. — То, что вы сделали, профессор? — очень тихо переспросил он. — э Шутка! — залился радостным смехом Гадюкин. — Ну что же вы, батенька, ко всему так серьезно, уже и не пошути с вами. — Пойдемте, покажу ваш заказ. При виде искусственного мозга, мирно лежащего на столе, Эдуард Степанович вздохнул с облегчением. Профессора сделали ему прозрачный каркас, подключили камеры, микрофоны и антенны, голосовой синтезатор, гибкие манипуляторы и еще множество устройств загадочного предназначения. Выглядит все это не слишком впечатляюще, словно компьютер, собранный кружком, юный самоделкин, но, похоже, работает манипулятор искусственного мозга не бездействует, сортирует крошечные винтики, раскладывая по размеру. За процессом внимательно следит профессор Прилипка, что-то отмечая в развернутых окнах Эль-планшетки. Иногда мозг ошибался, манипулятор ронял винтик или клал его в неправильное отделение, тогда Прилипка вносил исправление. При появлении Гадюкина Эдуарда Степановича крохотная линза, установленная на каркасе, слегка повернулась, и из динамиков прозвучал приятный мягкий баритон. «Здравствуйте, профессор! Рад вас видеть!» «Здравствуй, Альберт!» ласково ответил Гадюкин, садясь за стол. «Чем занимаешься?» «Мы учимся...» Различать предметы по размеру, это интересно. — Он делает успехи, Аристарх Митрофанович, — доложил прилипка. — Почти перестал ошибаться. — Очень нехорошо батенька. Продолжайте. — Альберт, познакомься с Эдуардом Степановичем. Это он нам тебя заказал. — Рад с вами познакомиться. Эдуард Степанович, — ответил мозг, — взаимно, Альберт. — Альберт, верно? — Вы дали ему имя, профессор? — Сами посадите, батенька. Не может же разумное существо не иметь имени, — улыбнулся Гадюкин. — К тому же он сам его выбрал. — В честь Эйнштейна? — «Кто такой Эйнштейн?» — перебил его мозг. Эдуарду Степановичу показалось, что в голосе машины звучит тревога. «Я не оригинален. Это имя уже занято. Я постарался выбрать необычное». «Мы пока не подключали его к паутине», — прошептал Гадюкин. Стараемся обучать постепенно, не перегружать, не обрушивать слишком большую лавину информации, так что он еще многого не знает. Но учится очень быстро. Две недели назад Альберт вообще не мог говорить, а неделю назад разговаривал, как робот из старых фильмов, помните? А теперь, сами видите, уже начинает формироваться личность. «Профессор, а когда он будет готов для демонстрации на публике?» «В принципе, в принципе он уже готов, батенька», — задумчиво сощурился Гадюкин. «Мышление Альберта развито еще не в полной мере. Сейчас его можно сравнить с ребенком лет семи-восьми. Но он, несомненно, уже совершенно разумен». Это не просто компьютерная программа, не псевдоинтеллект для электронной оболочки, которая производит мелкомягкие. Превосходно. В таком случае завтра я его забираю. Э, что? Забирайте? Э, куда забирайте, батенька? Забеспокоился профессор. Завтра наш президент летит в Белый дом с ответным визитом а ребята из Силиконовой долины уже подвезли туда свой искусственный мозг. Кстати, вы были правы, у них действительно получился шкаф размером с комнату. Так что нам надо продемонстрировать свой, или президент проиграет пари. А на что спарили-то? Не волнуйтесь, профессор, не на Курильские острова, просто на интерес. но если Мы проиграем, это больно ударит по престижу. Нам бы после Олимпиады оправиться. — А я говорю, никакой это был не допинг, — грохнул кулаком по столу Гадюкин. — Судей купили. — Профессор, я не знаю, чем вы там обкололи наших спортсменов, но вы явно перестарались. Когда бегун проходит марафонскую дистанцию за восемнадцать минут, даже до последнего идиота обычно доходит, что здесь что-то нечисто. Черт возьми, Осипова не смогли догнать даже на мотоцикле. — Скажите спасибо, что я лёлика не выставил, — пробурчал Гадюкин. — А он только мечтал получить золото за штангу.